Том 6. Глава 1. Аббат. Черные чулки из плотного шелка обтягивали толстые ножки с тонкими щиколотками и весьма мясистыми икрами, такие ножки в коротких штанишках, ножки, которые так ценят наши бабушки и которые, в сущности, ужасающее уродство. Черные штаны из кашемира, зауженные низу, украшали худощавые коленки. Мощные коротенькие ляжки, кругленький животик и широкие бедра. На узком черном галстуке покоился пухлый двойной подбородок. Румяное личико, свежее и улыбающееся, ротик с ровненькими зубками, лицемерные глазки, послушные слегка вьющиеся волосы и белые надушенные ручки. Черный шелковый жилет поверх белоснежной сорочки исключительной тонкости, но без крахмала, без той отвратительной обработки. Что превращает белье в кусок картона. Сорочка не спадала свободными волнами и была слегка измята. И в довершении всего маленький черный однобортный редингот не дать не взять очаровательный абатик, когда бы то ни был сам дьявол. Но как узнать его, если он спрятал свои копыта в самые прелестные в мире туфли, блестящие, узконосные, восхитительные, несмотря на нежелание тратить время на вопросы. Луицы не сдержал удивления. «Откуда ты, скажи на милость, в таком виде?» Дьявол ответил очень тонким, песклявым голоском. «Спаивал одного немецкого архиепископа и его каноника. Тоже мне подвиг для такого типа, как ты. Из всех дел, за которые я брался, это одно из самых трудных. Я уж думал, что никогда не введу их в сладкий смертный грех, называемый вами чревоугодием, к которому причисляется и пьянство. «Людей, без сомнения, не пьющих ничего, кроме воды. Совсем наоборот, мой господин. Эти молодцы так привыкли к самым вредоносным винам, что даже я чуть не свалился под стол. Почему же ты так старался напоить их именно сегодня, если это их повседневная привычка?» «Потому что они не хмелеют. Вот я и предоставил этим и иезуитам случай продемонстрировать силу своих убеждений». Бог на самом деле дал человеку еду для восстановления сил, вино для утоления жажды. Но он не сказал людям, что им надлежит есть каждый день один или два фунта съесть снова и пить одну бутылку вина. Он сказал «воздастся каждому по потребностям». Так вот знай, вышеупомянутый архиепископ и его каноник постепенно приучили свои желудки к таким чудовищным потребностям, что ты бы содрогнулся. Вдвоем они способны превратить в пустыню стол, накрытый на 12 персон с тремя сменами блюд. И их нисколько не обременяет корзина вина с 50 бутылками бордо. Какое отвратительное обжорство! Пусть обжорство, но не чревоугодие, потому что они никогда не пьянеют и не переедают. А ведь в чем общая главная ошибка? В злоупотреблении. В чем суть греха в излишестве? Так что в день, когда пришлось бы бороться с несколькими чванливыми ангелами за души моих прилатов, мне предстояла бы большая работа, ведь я не имел бы права утверждать, что они когда-либо съели или выпили больше, чем им необходимо. Но я предвидел иезуитские аргументы, которые ловкий противник стал бы использовать в подобной ситуации, и заблаговременно их разрушил. Вот что я сделал. Я оставил этих двух допившихся до положения рис Святош под столом, где уложил их одного на другого крестом во славу Господа. Сатана говорил несколько нечленораздельно, слегка пьяным голосом. Перед Луицей стоял уже не тот мрачный и важный дьявол, рассказывавший ему историю и жени, и не тот скептик и шутник, донимавший его жестокими насмешками. Теперь барон видел милого черта, симпатичного, надушенного мускусом, разодетого в пух и прах. «По правде говоря, сатана, я думал, ты занимаешься более серьезными делами», — не выдержал барон. «Что может быть для меня серьезнее, чем развращение людей? Думаешь, я пользуюсь классификацией пороков, согласно которой я как бы уважаю одних и презираю других? считая, что власть имущего, упивающегося честолюбием, жертвующего благополучием государства ради собственных амбиций я презираю меньше чем какого-нибудь мужлана поставившего на карту благополучие своей семьи в обмен на несколько литров паршивого вина полагаешь для меня существует большая разница между светской дамой которая детишек родившихся от любовника растит в доме своего мужа и публичной девкой которая нагуленных детей сдает в приют Оставьте себе эти жалкие различия, они ваши. Думаешь, наша мораль судит их по-разному? Разве вы живете в соответствии с моралью? Вы, жалкие дряные людишки, полно. Вы даже в соответствии со своими страстями не умеете жить. У всех животных самым естественным является любовь, а вы без конца занимаетесь самообманом. Не понимаю. «Выйди на улицу, мой господин». Повстречай хорошенькую девушку, восхитительную в своей красоте и молодости. Надеюсь, ты ее заметишь, несмотря на скрывающие ее лохмотья. Но пусть рядом с ней пройдет одна из тех же манец с картинки журнала МОД, окутанная шелком, причесанная так гладко, будто на ней надета атласная облегающая шапочка, затянутая в корсет, делающая ее талию, похожей на горлышко бутылки» завернутое в кусок накрахмаленного муслина, создающего эффект невероятных, вызывающих бедер, то обтягивая, то раздувая несуществующие, но бесстыдно утрируемые формы, чтобы перещеголять пышные пропорции венеры Лепиги. и ты тут же бросишь милую девушку истинной природной красоты и побежишь за этой упаковкой белого белья и блестящего шелка». Это возразил Луиции просто заблуждение, внешность так обманчива. «Не лги», — улыбнулся сатана. «Ты хорошо представляешь, что за этим стоит». «Есть такой тип женщины, тебе это известно. Ночью в ней кроме пола нет ничего женского, но днем, когда она ловко маскируется, она привлекает. Вы ее обожаете за корсет, делающий восхитительную ее грудь, за проказника, это ваше слово» делающего ее зад похожим на круп андалузской лошади, вас возбуждает ее талия, перетянутая шнуром, как колбаса веревочкой. Вы больше не любите женщин, мой господин. Вы любите резину, крахмал и тряпки. Кстати, о женщинах, спохватился Луици, Что ты думаешь о графине Серни? Высокая блондинка, сильная, женщина до мозга костей, но без сердца. По слухам, она решительно дерзка, высокомерна. Этакая скульптура из плоти. Если когда-нибудь она заведет любовника, она превратит его в лакея. Но не в силу любовного желания, а в силу жажды власти. Так, по крайней мере, говорят они в свете. Как, если она заведет любовника? У нее что же, еще ни разу не было любовника? Никогда. Невероятно. Почему же она так испугалась, когда я пригрозил рассказать о ее секретах? Черт возьми, хозяин... Неужели ты полагаешь, что у женщин, кроме любовных, нет других грехов и других бед, которые им хотелось бы скрыть? Ты не задумывался, что часто для женщины смех страшнее позора? Что? Луица наклонился к дьяволу в состоянии крайнего удивления. Тот, развалившись в кресле, расстегивал жилет и пыхтел, как приудушье. Значит, графини не в состоянии иметь любовника? Говорю тебе, у нее восхитительное тело. Она одна из тех женщин, кто хранит изначальные черты своего подлинного рода. Она из тех прекрасных северных созданий, пришедших из славянских стран покорить Францию. Царственная натура, щедрая, богатая, смелая, одним словом, истинная женщина. Значит, честолюбие заменяет ей чувственность. Не скажу, что заменяет, скорее отвлекает. Поясни. Она стала честолюбивой, чтобы остаться честной. «Вот что. На самом деле обмануть мужа можно довольно легко и безнаказанно, а она так молода, чтобы отказываться от этого. Для нее вовсе нелегко, потому что безнаказанной она не останется. Так граф ревнив? Что касается жены, нет, но к своему достоинству он относится весьма ревностно. Не сомневаюсь, что он надзирает за ней, как испанский опекун. «Ты войдешь к ней в десять часов и найдешь ее одну». Ты выйдешь от нее, когда захочешь, и так, что он ни о чем не догадается, если не случится ничего непредвиденного. Значит, рассудил Луици, ты не можешь утверждать, что я добьюсь того, на что надеюсь. Возможно, заметил дьявол. А возможно, ты обретешь за одну ночь то, за что многие другие получали отказ на протяжении долгих лет искренней и преданной любви. Ты полагаешь?» «Я просто уверен, что если ничего не выйдет, то только по твоей вине. Может, дашь мне несколько советов?» «Я?» – изумился сатана и тяжело вздохнул. «Нет уж уволь. Во веки веков я любил лишь одну из смертных женщин, но не смог одержать над ней победы. Кто же она?» «Дева Мария. Дьявол скорчил самую гнусную рожу. Еще ее зовут Божьей Матерью. А как же остальные?» Остальных я оставил на попечении мужчин, кроме Евы, я тебе уже говорил. Я вынужден был вмешаться, чтобы она изменила мужу, ведь их в ту пору было только двое на земле. Был бы тогда на свете хоть какой-нибудь заика, или одноглазый, или горбатый, впрочем, любой идиот, я бы освободил себя от подобной заботы. С тех пор я больше не занимался такими делами, поэтому мои советы были бы советами неискушенного учителя. «Скажи хотя бы, она из тех, кого можно ввести в заблуждение неожиданным дерзким поступком. «Я не верю в неожиданности, если женщины совсем не знают, чего они хотят, но таких уже не существует. Особенно, — подхватил Луицы, — если они замужем. Но, может быть, она из тех, чье воображение можно воспламенить взглядами, словами, чувственными сценами?» «Нет, не верю в быструю власть чувственности» если речь не идет об определенном настрое разума и чувств. Мало пьющего нелегко напоить допина, чего не скажешь о том, кто сам каждый вечер напивается до потери сознания. Не это ли ты имел в виду, рассказывая об архиепископе? «Да нет», — ответил дьявол, — «ведь архиепископ пьет, но никогда не напивается. Некоторым женщинам ничего не стоит отдаться трем любовникам за одну ночь» но они так и не достигают любовного опьянения. Дидро справедливо называет таких хищными тварями. А Ювенал отлично объясняет своей строкой «Ушла, утомленная мужчинами, но все еще неудовлетворенная. Но если так рассуждать, кто же тогда Жульетта, чье присутствие оказывает на меня столь сильное, мгновенное и волнующее действие? Казалось, дьявол пришел в замешательство, но все же ответил. Когда ты чем-то обладаешь, это уже не возбуждает. Есть блюда, только вид которых вызывает аппетит. Однако мне кажется, что Жульетта, возможно, не воспользуется спровоцированными ею желаниями», перебил дьявол барона. «Есть одно жестокое выражение. Оно принадлежит господину Демеру, последнему любовнику Оливии. Однажды он рассказывал, как женщина, которую он обожал, внезапно отдалась другому». Какое выражение? «Его смысл в том, — продолжил дьявол, — что не нужно искушать женщину, волновать ее сердце, туманить голову, будоражить чувства, а пользоваться моментом, когда она сама решится уступить вам, если она сильна, или не в состоянии устоять, если слаба. Так что за выражение? Его произнесла женщина. И как оно звучит? «Гениальная женщина! Ну же, ну! Госпожа Десталь!» «Сатана, ты издеваешься надо мной». «Право, мой дорогой, я всего лишь дьявол. Я не имею права выражаться так же прямо, как женщина, тем более гениальная». «Это наряд Аббата вынуждает тебя быть столь добропорядочным», — засмеялся Луицы. «Отнюдь, мой господин. Я остался в этом костюме, потому что хочу, чтобы ты узнал о чем-то связанном с распутством, и мой рассказ диссонировал бы с другим одеянием». — Ладно, но выражение, выражение. — Слушай, выражение — это порою жар загребает не тот, кто огонь раздувает, а смысле фразу, и узнаешь свою историю с Жюльеттой и госпожой Досерни. — Значит, — удовлетворенно хмыкнул Луицы, — графиня будет моей? — Все зависит от тебя. Как же мне ее заполучить? — Дорогой друг, это вопрос шкалера. Время идет, а ты все ходишь вокруг да около. «У нас есть время», — ухмыльнулся сатана. «Не переживай. История госпожи Досерни непродолжительна, впрочем, история ее мужа тоже. Я расскажу тебе все в карете. Ты отвезешь меня в предместе Сен-Жермен. Мне нужно навестить одну юную благочестивую особу». Я думал, удивился Луици, «ты передвигаешься по воздуху». «Порою». «Но из-за этих ненормальных я слегка перепил» и боюсь запутаться в печных трубах. Ты меня озадачил. Я же не знаю, где живет графиня. Улица Гринель, Сен-Жермен, номер... Сначала я буду неподалеку, потом направлюсь в Министерство внутренних дел. Ты собираешься заняться политикой? Да, я должен заняться выборами в Вен. Когда я уже выставил свою кандидатуру, я и не знал, что ты принял решение. Да, принял, только скажи мне одну вещь какую. Рассказ госпожи Докарен. Правда? Совершеннейшая правда. Господин Серни не был ее любовником. Конечно, нет. И я имею право подтвердить это его жене? Она в этом уверена так же, как и ты. Уверена, как и я? Чего же она хочет от меня? Я могу сказать, чего она хочет от тебя, говоря твоим языком. Она хочет знать, откуда тебе известно что господин Досерни не был любовником госпожи Докарен. Достаточно будет моего заверения, чтобы ее убедить. «Возможно, ведь она уже убеждена», — рассмеялся дьявол. «Но это не объяснит ей, почему ты-то так уверен. Открыть ей, что я прочел записи Луизы, это было бы самым простым и разумным, но в то же время означало бы навсегда потерять надежду на ее расположение. Значит, у нее есть другой». «Слышишь, уже бьет полдесятого, садимся в экипаж». «Ты хочешь надуть меня?» Сказал Луица и позвонил, требуя карету. «Нет, искренне тебя уверяю. Ты узнаешь о госпоже Досерни все, что можно, во всяком случае, все, что ты должен знать». Минуту спустя они сидели в карете, направляясь в предместе Сен-Жермен. «Теперь, будь добр, начинай историю госпожи Досерни». «Ну, слушай, вот она».